и забунтовала «Скорей!». И вот пригребли уже челны к берегу высокому. Расфронтившиеся казаки молодцевато выскакивали на мокрый песок. Городская беднота предупредительно вырывала у них из рук чалки и сама крепила их, довольная, что может служить таким именитым гостям. И не успел Степан ступить на берег, как его окружили уже казаки, только что прибывшие из дона базюшка Степан Тимофеевич, к твоей милости защити, отец!» «Что такое?» — строго нахмурился Степан. «Да помилуй, отец! Воевода царицинский житья не дает!» — загалдели вдруг казаки. «Мы приехали с дона за солью, а он дерет с нас полтыну с дуги. А у меня пару коней отнял с возом и с хомутами, а у меня пища лизнишил. Идем, все за мной!» Во главе возбужденной толпы Степан нагрянул в приказную избу. Из лица серой, сразу весь притихший, воевода вышел на крыльцо. «Ты взял с них полтыну с дуги?» «Взял. Вороти каждому подвал тына. Понял?» «Понял. У тебя что он взял? Пищаль, что ли?» «Пищаль, Степан Тимофеевич, пищаль родимый». Сейчас воевод тебе вынесет пищаль и рубль за беспокойство. А у тебя коней отобрали? Пару коней с хомутом. Сейчас получишь своих коней и рубль за бесчестье. У кого что еще не так? Все претензии были выслушаны, решения постановлены, и Степан погрозил воеводе пальцем в дорогих перстнях. — Смотри у меня... «Ежели я еще раз такое услышу, живым у меня не уйдешь. Мне начхать, что ты воевода». «Атаман!» — вступился было, подоспевший плохого. «Ни шкни!» — цикнул Степан довольно. «Эй, казаки, посади провожатого нашего в какое ни наесть суденышка и отправьте его скорым обычаем в Астрахань обратно. Надоел. Живо!» Тем временем Иван Черноярец рассчитывался на берегу с бабушкой Степанидой. — Хорошо ты меня, бабушка, соловьями вольскими от упора угостила, — говорил он, — я твоей услуги не забыл, держи-ка вот. А это вот еще за то, что поверила казаку в долг. Батюшка-кормилец, дай тебе, Господи! А как у вас теперь соловьи-то, поют ли? «Поздненько бы, родимый, воздвиженье бают прошло уж. Ну да для такого сокола известно, и зимой запоешь». Разливалась бабушка и вдруг, понизив голос, проговорила. «Инда, извелась вся без тебя лебедушка белая. Вот как тосковалась, словно вот ты чем опоил ее. Как только стемнеет, приходи опять к калитке, то я тебя проведу. Ничего не опасайся, все будет повадно». Но Ивашка не вытерпел, и, заломив шапку на затылок в алом шелковом кафтане, кривая персидская сабля вся в камнях самоцветных на боку, он прошелся таки мимо воеводского двора, и когда искоса завидел свою зазнобушку в терему у окна так в груди все пожаром и загорелось. И Пелагея Мироновна за сердце схватилась, и так вот вся и побелела, в самом деле словно вот околдовал ее молодой казак. Только о нем весь год и думушки было. Ну, а воевода тот и спил чашу горечи до дна. Об этом уж Пелагея Мироновна постаралась на совесть. Управившись с воеводой, Степан снова вернулся на берег, чтобы отдать нужные приказания своим казакам. Кому караул держать у стругов, кому переволакивание станицы на дон налаживать, кому что... Но не пробыл он с казаками и получаса, как опять его обступил возбужденный народ. Оказалось, что воевода, прослышав о приближении казаков, велел повысить цену на вино на кружечном дворе вдвое, чтобы казаки поменьше пьянствовали. «Дурак», — решил Степан, — «казак дружелюбен, когда ему подносят, а когда с ним дурака валяют, он лютует, как зверь». «Иди все за мной». Ещё более многочисленная, еще более возбужденная толпа бурно потекла к воеводскому двору. Воевода перепугался и заперся в приказной избе. Степан, постучав напрасно в двери, обернулся к толпе и крикнул «Волоки сюда, бревно, да какой покрепче, живо!»